Глава 13. Сигналы из прошлого. Как оказалось, самой большой проблемой на нашем пути был дарешний чёрный студень, а оставшееся же расстояние до больницы мы преодолели довольно быстро и без особых сложностей. Не считать же таковыми отряд зараженных альдрагов. И оказался прав. Именно высотное здание в конце проспекта и было больницей. Конечно же, ни о каких Красных Крестах или, к примеру, полумесяцах на чужой планете и речи не могло быть. Слишком просто, да и немыслимо. Но довольно типичная для многих миров архитектура, многочисленные таблички с эмблемами и указателями, а также одинаковые салатовые фаргончики с абсолютно идентичными земными мигалками — Всё это недосымленно намекало на то, что мы прибыли по адресу. Стёкла во всём огромном корпусе были выбиты, кое-где оконные проёмы чернели следами пожара. Пара медицинских фургонов были перевёрнуты. Один каким-то немыслимым образом оказался на втором этаже и теперь опасно свисал за задними колёсами, грозя в любую секунду сорваться вниз. Жутковатое место. Сам того не желая, от увиденного я погрузился в воспоминания. Наше поколение сложно назвать здоровым, даже несмотря на повальное увлечение спортом в 10-20-х годах. Хронические болезни, слабые сосуды всё это было про нас и про меня в том числе. На втором или третьем курсе, сейчас уже не вспомнить, я загремел в больницу с подозрением на сердечную недостаточность. Никогда не любил валяться на жёсткой койке и принимать по часам таблетки, но тут просто выбора не было. и какой, помню, меня тогда охватил жуткий страх. Заправил постель, и в изнеможении рухнул на узкую кровать, задыхаясь и обливаясь потом, словно мешки с картошкой таскал перед этим. «Как так?» — думал я. «Неужели это навсегда?» «Не хочу, нет!» Ложиться, засыпать со страхом, что ночью может случиться непоправимое, мучиться отдышкой от малейшей нагрузки, и всё это в двадцать с небольшим. Диагноз мой в итоге не подтвердился. к очень большому счастью. Как потом объяснили врачи, это было стрессовое состояние, которое и дало нагрузку на организм, да такую, что сердце заходило ходуном. Когда все прояснилось, здоровье быстро пошло на поправку, но с нервными переживаниями нужно было завязывать, так мне заявили с максимальной категоричностью, и также я решил для себя сам. Это была первая крупная жизненная мудрость, которую я обрел в больнице. А ещё там же я впервые узнал цену настоящей дружбе. До этого случая я был твёрдо уверен, что все люди, с которыми я общался, мои хорошие друзья, и каждый из них обязательно протянет руку в трудную минуту. Но вот я лежу в одной палате с семью стариками, ещё один лежит в коридоре на протёртом гостевом диване из-за нехватки мест, а телефон не то, чтобы не разрывается от звонков и сообщений, он просто молчит. Мама с папой заходят каждый день в одно и то же время. Я всегда знаю, когда их ждать, и мне нужно заранее предупреждать меня о визите. Пару раз дали о себе знать Витька с Захаром, но один хотел попросить меня помочь с рефератом, а второй знал, что я в больнице, но спьяну об этом забыл. Звонил пригласить на какую-то очередную вечеринку. Вот и всё. И страшнее забрахлившего сердце для меня в те дни было осознание одиночества, которое могло поглотить меня, если бы не Ефимов. Тоже Александр, мой тёска. с которым мы общались ещё со школы и даже поступили в один университет. Но я его считал именно что другом детства, с такими обычно в итоге расходятся. А оказалось, что он был единственным, на кого я вообще мог хоть как-то положиться. Случайно узнав от моих родителей, что я лежу в кардиологии, он прискакал проехать меня с другого конца города. К тому времени мы уже переехали. И с тех пор заезжал регулярно и не просто носил передачки, одержал меня в курсе последних новостей, поддерживал и не давал впасть в депрессию. Так мы с ним и сдружились заново. А к больницам в любых проявлениях у меня теперь нечто вроде фобии. Только в конечном итоге я просто забыл о нем. Эта мысль заставила меня сгорать от стыда. Оставил ему напоследок игровое кресло и внушительную сумму денег, но при этом даже не попрощался. А потом и вовсе выбросил из головы в круговерте новых открытий, знакомств и проблем. Вспомнил лишь сейчас. Да и то благодаря ассоциативной цепочке с банейцей. Александр, с тобой всё нормально. Голос анатари и её цепкие руки вернули меня из мира воспоминаний. Ты как будто задумался и расслабился. Их самый ответственный момент. Согласно покивав в качестве извинений, я считал картинки с ночных вызовов дронов. Надеюсь, теперь они не подведут и убедился, что наши конкуренты в окрестностях пока не появились. Не было и других игроков, которые могли бы нам помешать, значит, фора у нас по-прежнему есть. «Заходить так через центральный вход», — нарочито бодро заявил я и указал на выломанные двери главного больничного крыльца. «Но сперва поменяю класс на боевой. Почему-то не верю, что все пройдет тихо, и запущу внутрь мышек. Пусть они и примитивные для моего нынешнего уровня, но в качестве скрытых разведчиков порой лучше использовать именно их». «Ведь что вызовет больше подозрений у противника? Суперсовременный дрон или мелкая и с виду безобидная живность?» «На первом этаже чисто. Можем заходить», — сообщил я спустя некоторое время, когда действительно в этом убедился. Оставив на входе сигнальный маячок, который должен будет оповестить нас о появлении чужаков, мы вошли внутрь. В коле и коридорах царила кромешная тьма, но пушистик с оглушительным скрежетом повернул какой-то рубильник и включилось аварийное освещение. Его, хоть оно и тусклое, оказалось вполне достаточно. Кафельные стены, местами растрескавшиеся, сослоившиеся плиткой, сдыбившийся линолеум и бесконечные каталки повсюду, насколько хватало глаз. Вы достигли убежища. Получено задание последние дни. Записка, найденная вами в пустой квартире, привела вас в эту больницу, где в сложные для Герамы времена прятались выжившие. Городские власти пытались организовать эвакуацию, но на всей планете была абсолютно такая же ситуация. Никто не мог помочь жителям Ками. В итоге больница, как и многие другие наспех организованные убежища, стала последним приютом для обречённых. Но быть может, память прошлых лет поможет в ваших исканиях. Найдите документальные свидетельства эпидемии. А вот это уже действительно интересно. Игра предлагает нам найти информацию, которая в свою очередь поможет нам пролить свет на происходящее и вполне вероятно, натолкнёт на дополнительные зацепки. Кабинет главврача или архивы? Тут же предложил вариант Пушистик. Поддержу Альфади, кивнул Кир, причём сам больше склоняясь к первому варианту. Там может быть что-то более актуальное, не дал я договорить Жёлтому усмеяю. Вот только как нам найти надпись "главный врач" на абсолютно незнакомом языке? А может, начнём с регистратуры? осторожно предложил Хиба и указал пальцем на вполне типичную стойку со стопками журналов и тонких медкард. И действительно, стоило нам немного порыться в залежах бумаг и всявозможных вещей, как системный интерфейс обновился. Дальнофон медсестры. Тип предмета: бесполезный. Использование: изучить. Непонятно только, почему чёрный аккуратный мобильник был назван дальнофоном. Но сочтём это трудностями перевода. Недаром же на одной из планет мне попались не только привычные чайки, но и загадочные кофейки. Впрочем, это всё лирика. А сейчас мне не терпится проверить, чем же нам может помочь запылившийся аппарат. Если честно, я боялся, что он просто не включится, но мои опасения моментально развеялись, как только экранчик засветился зеленоватым цветом. Так, а вот теперь, похоже, придётся изучить все сообщения. чтобы наткнуться хоть на какую-нибудь подсказку. Предмет явно был квестовый, поэтому тексты были переведены, но их количество просто зашкаливало. А тол кусил бешеный. Мы её потеряли. Сегодня надолго задержусь. Огромный поток заражённых и просто раненных. В больнице появились бойцы планетарной самообороны, видимо, готовятся к чему-то серьёзному. Не могу говорить. Поступают каждую минуту. Президент в клинике даже освободил свой кабинет под дополнительные койки. Позже напишу. Будь осторожней. Видимо, на моём лице явственно отобразилось отчаяние. Анатари как-то очень мягко вздохнула, аккуратно взяла у меня из рук трубку и нажала кнопку с самой затёртой цифрой. Точно, это же явно наиболее важный номер, специально забитый в память дальнофона. В итоге мы просто пошли на звук. Раздавшись из укрытого, за отличавшимися от других вычурной роскошью дверями кабинета, ну да, можно было даже и не совершать никаких манипуляций с аппаратом. Кто-то явно пытался проникнуть внутрь, но так, видимо, и не смог. А толстые и скорёженные панели повисли надставших от косяка петлях, их основательно заклинило, так что пришлось применить грубую силу. И засохшее дерево со скрипом, похожим на стон, рухнуло на пол В кабинете и вправду стояло несколько пустых коек. Очевидно, пациенты либо сбежали, пожирать себе подобных, либо умерли и их отправили в мурок. Но что самое интересное, в отличие от того же коридора и поста медсестры, здесь был относительный порядок, разве что газеты на столе и исписанные бумажки там же валялись вперемешку. Я шагнул к этому пыльному информационному складу и схватил первый попавшийся экземпляр местной прессы. Получен предмет. Газета. Изучить. Перекошенное лицо заражённого герамца на первой полосе. Пожар в каком-то здании. Вооружённые рыбалюди в строгих мундирах отстреливаются от целой толпы. Бегло просмотрев картинки, я с интересом углубился в чтение. Бешеные на улицах. Верховный Игг отвернулся от нас. Страшный недуг добрался и до нашего города. Учёные по-прежнему не могут дать ответ. Что это за болезнь и как с ней бороться? Напомню, около 2 недель назад небольшой городок в 112 отгах от Ками стал источником массовой эпидемии. Местные жители стали нападать друг на друга, передавая неизвестный возбудитель при укусе и распространяя его всё дальше и дальше. Число заражённых росло с каждым днём в геометрической прогрессии. Полиция и силы планетарной самообороны окружили город, закрыв его на карантин. Но болезнь распространялась гораздо быстрее. Чему-то можно было себе представить. Скорее эпидемия достигла Сатаме, Игири и Тинсава. Я на сегодняшний день случаи синего бешенства зарегистрированы уже в каждой префектуре обоих материков. Согласно официальной информации, общее число заражённых оценивается в 44 миллиона. Есть и погибшие, но их количество до подильно неизвестно. Ками объявляна чрезвычайное положение. К городу движутся войска военного соединения. Мэр города, эйва которой, призывает при малейшем подозрении на контакт с бешенным обращаться в ближайшую городскую больницу. На текущий момент ситуация полностью контролируется правительством. Немного, но уже что-то. Теперь мы знаем, что эпидемия не возникла сразу повсюду. Она началась в городе, который находится недалеко от того, где сейчас находимся мы. Если, конечно, эти 112 адкав хотя бы примерно равны стольким же нашим километрам. А этот бургомистр, кстати, заметно противоречил сам себе. Тут тебе и через ученное положение, и панически требую не обращаться к врачам при малейшем подозрении, и тут же ситуация полностью контролируется. Впрочем, могу ли я его судить? А вот ещё одна газета. Посмотрим, что в ней. Больницы переполнены. Синее бешенство косит жителей Ками. Число заражённых опасной болезнью превысило мыслимые пределы. Городские больницы и парамедицинские пункты в Ками переполнены и больше не могут принять пострадавших. Силы планетарной самообороны совместно с полицией пытаются навести порядок в городе, но пока у них это плохо получается. Вот так в нескольких районах можно описать ситуацию в Ками, но, как видим, город всё ещё функционирует и даже имеет возможность выпускать детиты, при этом соседние префектуры со вчерашнего дня не выходят на связь. Молчит и вторая столица Евы, по нашим данным, ещё тяжеще. Координируя работы по локализации эпидемии, наш корреспондент, находящийся при главном доме, сообщает, что в сложившейся ситуации хуже известно в совете содружества. Правительство Гарами готовит официальное обращение с просьбой о помощи, и будем надеяться, она придёт вовремя. Ага. А вот и первые приступы паники. Но при этом ничего для меня интересного. Наверняка такие же статьи нам могли попасться в каком-нибудь, скажем, магазине или в той же мэрии. Идаром ведь название городка, где всё началось, не упоминается, только расстояние, да и то непонятно в каком направлении. Значит, должно быть ещё что-то. Тут мой взгляд упал на старенький компьютер, стоящий на столе главврача. Нет, я его, конечно, давно заметил, но не подумал, что от этой рухляди может быть хоть какая-то польза. А что, если она всё-таки есть? Уверенно шагнул к перекошенному креслу и обнаружил в нём нет, к счастью, не притаившегося заражённого, а истлевшие останки рыбалицого герамца. Наверное, это и есть глафурач, который умер естественной смертью, запершись в кабинете. Во всяком случае, это, мне кажется, наиболее подходящая версия. Над заражённых моя способность не сработает, но кто мешает опробовать её на трупе здорового? Душа царя вам удалось призвать фантом доктора Аркемия. Тёмные матовые стенки подёрнулись рябью, и спустя миг на меня и ящерку печально взглянула фантомная копия довольно упитанного германца. Теперь бы понять, чем она сможет нам помочь. Компьютер почему-то шепнула Натари: "Составь его включить компьютер. Система, скорее всего, заточена под биометрические параметры, но при этом очень старая. так что копии владельца вполне может хватить. Я с сомнением покачал головой, но прислушался к ящерке. Найдя на системном блоке кнопку, явно отвечающую за включение, я нажал на нее, и компьютер с невообразимым скрежетом начал загружаться. Стартовая система на незнакомом языке сменилась темным экраном со светлым кругом в конце, и мелодичный женский голос протараторил нечто непонятное. Впрочем, одно слово я точно разобрал — «Аркеми». Это же имя, призванного мною фантома». «Отлично», — обрадовалась Анатария. «Так я и думала. Надо, чтобы он посмотрел в этот круг, и тогда система безопасности считает его лицо. С современной техникой не схитришь. Там одного внешнего сходства мало, ещё и запах учитывается, а тут древность». Я даже позволил себе улыбнуться, проникнувшись простотой и одновременно гениальностью решения, пришедшего мне в голову. Недолго думая, я без церемонов схватил толстика Аркемеза за голову и буквально откнул его в светящийся круг на мониторе. Герамис не сопротивлялся, а его многотысячелетний компьютер скрипнул, пикнул и наконец издал что-то вроде торжественного джингла. Экран разблокировался, и нашим сонатору взором предстал белый экран с текстом. Приветствую тебя, незнакомец. Если ты это читаешь, значит ты догадался использовать мою бредную мёртвую голову. для разблокировки компьютера. Я оставила это сообщение для тебя, чтобы хоть кто-то имел шансы спастись. Связь не работает. Улицы полны заражёнными. В больнице паника. Треть персонала разбежалась, треть убита, ещё треть пополнила ряды бешеных. Я держусь из последних сил, но они уже у моей двери. Друг, кто бы ты ни был, спасайся бегством. Эта болезнь передаётся исключительно через укус. Так что если ты будешь достаточно осторожным, есть шанс избежать синего бешенства. Я слышал, всё это началось в Аменгире. И если так, то Герами точно конец. Эти безумцы добили своего, но ценой собственного мира. Любая естественная болезнь не может убить 100% живых существ. Это противоречит самой природе. Возбудитель, каким бы он ни был, не может лишить себя кормовой базы. Но всё иначе, если речь идёт об опыте противоречащих учению верховного ихта выживших нужно эвакуировать с герамы и очистить всех заражённых вы и больше никто не поможет надеюсь содружество пойдёт на это ибо сами мы уже не в силах мне не выбраться из больницы и не спастись так что единственный выход который я вижу это добровольная смерть не хочу пускать синий слюни и нападать на родных и близких будто дикий зверь вспоминай во мне неизвестный друг Когда караваль Алноа или Ритни будет уносить тебя прочь с нашей несчастной планеты, забытой ихтам, когда-нибудь ты вернёшься домой, но прежде нужно покончить с синим бешенством. Ни один заражённый не должен остаться в живых. Прими это и объясни другим. Да пребудет с тобой верховный ихт. Доктор Аркеми. Так вот, значит, чего ждали несчастные геранцы, когда обратились за помощью к другим разумным расам? Тотальная эвакуация всех оставшихся в живых и столь же тотальная зачистка планеты. Но прибывшие спасатели решили иначе. Амангери кивнула ящерка. Теперь мы знаем название города. Но как быть, возразил я. Местные карты нами не читаются, мы не знаем языка. Не-не, не распускать, как-то неожиданно по-змеиному сказала супруга. Название есть, расстояние есть. Масштаб на любых картах указывается, а нам остаётся только сопоставить всё это с обозначением населённых пунктов. Александр, пришло сообщение от Нари, оставшейся с остальными в холле. Но я уже и сам получил сигнал маячка на входе. Кто-то, скорее всего, наши конкуренты в странных скафандрах, прибыл в больницу. И теперь нам нужно как можно быстрее уходить. Из холла уже доносилась какофония самых разнообразных звуков. Грохот, свист, крики — какой-то и вовсе непонятный пружинистый звон. «Это наши знакомые, с которыми мы столкнулись на перевале», — информировал Мелмокеанец. «Долго нам не продержаться. Что будем делать?» «Используй спутник», — жестко предложила ящерка. «То, что нужно, мы получили. Теперь нужно уничтожить улики». «Согласен», — кивнул я, чувствуя, как внутри растекается знакомый азарт. «Анатария права». точку на карте мы обязательно найдём, используя полученные знания, а вот делиться ими, естественно, не будем. 20 секунд нам всем должно хватить на отход, после чего призванный мной спутник разрушит здание больницы до основания, а заодно, надеюсь, достанется и чужакам. Время словно замедлилось, когда мы выскочили из кабинета главврача. Запасной выход должен быть в каждом крыле здания. Доступ в левое перекрыто. Значит, отступаем в противоположную сторону. 15, 14, не отстаём, парни. 11, 10, 9. Вот он, долгожданный выход. Вперёд, вперёд, вперёд. 7, 6, 5. Все целы. Отлично. Нас всё-таки зацепило вдревной волной и накрыло шквалом обломков. Ох, не завидую я сейчас нашим соперникам. На 3 часа они выбыли из гонки. Так что у нас есть время соединиться с возродившимися членами отряда и выдвинуться к Мангире. А Мангире, уверен, следующую часть разгадки мы найдём именно там.